Мне почти двадцать два. Прекрасный возраст, улыбнулась собеседница, — очко. В нашем агентстве девочки проходят хорошую школу. Гимнастика, макияж, искусство прически, тенденции современной моды, умение двигаться и держать себя, навыки, полученные у нас, необходимы каждой женщине в жизни, даже если она и не станет фотомоделью. И еще ответьте, пожалуйста, почему подготовкой конкурсанток руководили вы, женщины, а оценивать вашу работу будет жюри, состоящая сплошь из мужчин? Неужели они объективнее в вопросах женской красоты? Лично мне кажется, что все обстоит как раз наоборот. О, это коммерческая тайна. Она лукаво усмехнулась, а, впрочем... Весь мир существует, наоборот. Чью победу вы предвидите? На этот вопрос ответить Настиной собеседнице не дали. Хорошо одетый молодой человек, который, как боковым зрением заметила Настя, терпеливо ожидал окончания разговора, все же не выдержал и присоединился к их двойственному союзу. Извините, но мне срочно нужна, Зинаида Алексеевна, по делу. Это вторжение способствовало до созданию закомплексованно испорченного настроения. «Невежливо вмешиваться в разговор дам», — выпалила Анастасия, — «тем более, что я тоже стою здесь по делу». «Вот как? А вы разве не конкурсантка?» Он произнес это так искренне, что Настя почувствовала, как курс ее акций повышается. «Нет, я представитель прессы», — объяснила она. «Сейчас я подойду, Женя», — мягко отстранила молодого человека Зинаида. Одну минутку не отставал он. В сотрудничестве с прессой заинтересован и я. Но я веду в газете женскую тематику. Настя посмотрела на него недоуменно и даже придирчиво. «Это Евгений Пирожников, президент спонсорской компании», — представила незнакомца Зинаида. «Я...» «Честь имею представиться!» Он приложил ладонь к яркому галстуку и игриво кивнул головой. «Вот как удивилась Настя!» «Хорошо, я побеседую с вами попозже!» Она выключила диктофон и отошла, было от начальственных лиц, но Пирожников поспешил ее окликнуть. «Госпожа корреспондент!» Настя даже вздрогнула. Так неожиданно прозвучало это словосочетание. «Да, вы забыли представиться!» Он уже явно заигрывал. «Анастасия Кондратенко, обязательно вас разыщу в перерыве!» Настя спускалась в зал уже в темноте и едва не свернула каблук на крутой ступеньке. Промолвив тфу фут фу в честь спасенных туфель, она уселась на свободное место во втором ряду и подумала, что жаль было бы лишиться такой обуви. Туфли были итальянские, с серебристой пряжкой, и каблучком рюмочки. Но самое главное, при всей откровенной модности, они были еще и удобные, что надо признать, женской обувью случается крайне редко. В газете, где Настя работала, в разделе новости со всего света проскакивала когда-то информация, что дамскую обувь преднамеренно изготавливают менее качественно, чем мужскую, потому что мода на башмачки для Золушки меняется гораздо стремительнее.